Терпенье адское, терпенье женское. И спросит кто-то, как ты вытерпеть смогла? Капризы чужие, разгулы мужские, порой обидные грубые слова. Я не заметила, я не ответила. Пусть спросит кто-то, как ты вытерпеть могла? Мое терпение? Нет, не затмение. Зато его плоды сейчас срываю я.